«Нет, не помню», — отвечаю я. «Тогда разъясняю», — говорит Катрин, «верная, как гвардеец старой дружбе». «Пока ты зевал на фабрике, Боря беседовал вот с этой продавщицей». «Но там не было молодых продавщиц». «Да не с молодой, со старой». Я внимательно вглядываюсь в черты дамы с огородом на шляпе. Действительно, этот колоритный персонаж... Был заодно и стоек. Ну и что? А то, что пока он разговаривал, состоялось сватовство. Девочке нужен муж. У мальчика высшее образование. И мальчик хочет жить на земле предков. А как же кино? Займется пивом, отрезала екатерина и перешла к главному. Состоялось предварительное сватовство, и через два дня, вчера утром, вся семья приехала из Хайфа на Кипр. Это все рядом. Дальше бурина мама из Москвы полетит, а потом поедет в Хайфу. на да, браки совершаются на небесах, произнес я расхожую пошлость. Дорогая Катерина готова была рассказать мне и другие подробности этого будущего счастливого кошерного брака, но персонажи провели некоторую перегруппировку в роскошном холле отеля Кто-то сел за столики, хрупкие как одуванчики, кто-то подошел к портье уточнять последние детали своих расходов, кто-то к двум огромным вделанным в колонны аквариумом с тропическими лапами, сверкающими как театральные самоцветы чудовищами Но одним словом площадка на мгновение освободилась будто ждала следующих персонажей и опля вуаля эти персонажи появились как всегда чрезвычайно скромно и незаметно появилась трио sageаж сансаныч большой всеом в таком скромном и так хорошо сшитом костюме, что он просто вопил о своей дороговизне. сансаныч сын, одетый на причудливый английский манер, что-то вроде современного маленького лорда Фаунтлероя, дорожные ботинки, брюки-гольф, голубенькая с галстуком рубашка, курточка на руке и что-то вроде рюкзачка за спиной. Мама была незаметна и значительно как мышь от Кристиана Диора. Папа жевал жвачку, но наготове у него была трубка. Они свободные от вещей, свежие и праздные. Позади них маячит отельный мальчик в униформе и в красной с кисточкой фески. Везет багажную тележку с аккуратными, один к одному, по форме, чемоданами. Здесь не было никаких ящиков с радио или видеотехникой, компьютерами и тому подобным, пользующимся спросом, ширпотребом. Никаких новеньких сверху багажа пальто и шуб. Поверх чемоданов лежал изящный, как брошка на богатом платье, детский велосипед. Мальчик останавливает тележку и выносит господский багаж на улицу, где до автобуса он будет его сторожить, а потом укладывать. Размер обещанных чаевых подразумевает качество обслуживания. сансаныч сын бросается ко мне. «Дядя Влад!» – значительным шепотом кричит он мне. «Мне папа купил велосипед с фонарем и счетчиком!» Недаром даром, не даром», — босит отец, щелчком посылая куда-то вглубь апартаментов кусочек, который он предварительно завернул в фантики, раздувая свою данхиловую трубку. «Не даром!» «При условии, если ты начнешь через месяц спеллинговать по-английски любую фамилию, не выучишь до конца английский алфавит, велосипед поедет в комиссионный магазин». открывает занавес над еще одной жизненной установкой, над системой воспитания, над пожеланием будущего для своего ребенка. А тут появляются мои старики Наташа. У меня есть возможность взглянуть на всю группу отстраненно. Так художник, закончив, совершает некий обзор сделанного.